Вот я мог ускользнуть отсюда и убить какого-то ребенка, о котором никогда не слышал. Никто и не говорит, что в этом замешаны. Гнев во взгляде Клейборна сменился подозрением. Неужели? Только не думайте, будто я не знаю, что во мне говорят с тех пор, как... Стейнер жестом остановил его. Вам о чем беспокоиться. Если хотите знать, меня действительно допрашивали на другой день после убийства. То, что я сказал им, теперь является частью официального протокола. Согласно показаниям больничной охраны, вы находились в своей комнате до, во время и после того, как девочку закололи. Закололи? — Стейнер кивнул. Орудия убийства так и не нашли, но полагают, что это было что-то вроде мясницкого ножа. В глазах Клейборна снова появились искренних девок. — И только потому, что убийца использовал нож. Эти подлые ублюдки считают возможным снова втоптать имя Нормана в грязь. Его гнев уступил место презрению. «Дело — Дело беется! Стэнер протестующе покачал головой. — Это дело назвали так не из-за ножа, — заметил он, — а из-за того, где произошло убийство. Клейбор больше нахмурился. «Где вы, — сказали, — это случилось?» Стейнер ответил не сразу. Он пока этого не сказал, да и не хотел говорить, но теперь отступать было поздно. А, может быть, паранойя требует резкости, а не успокоения? «Тело девочки нашли в доме Бейтса», — сказал он. Клейбер на возумление уставился на него. «Что вы такое говорите? Дом Бейтса сгорел много лет назад. Да, это так». Мы оба это знаем, но вы не знаете того, что этот дом недавно был отстроен заново. — Но это невозможно, — Стейнер снова кинул. — Отстроен заново в прежнем виде, — сказал он. Очевидно, кто-то нашел старый альбом с фотографиями, сделанными в различных помещениях дома, и, кроме того, отыскались снимки внешнего вида здания, которыми и руководствовались при реконструкции. Разумеется, воссоздать обстановку в точности невозможно. Но, насколько я понимаю, ему далось значительно приблизиться к оригиналу. Клейборн продолжал молча смотреть на него. Наконец он заговорил шепотом, не скрывая своего изумления. Как они могли сделать подобное? И зачем? Как ни старался Стейнер выдержать этот взгляд, это было ему не по силам. Впрочем, теперь это не имело значения, потому что он чувствовал себя летящим вслепую, летящим навстречу беде, навстречу пациенту, которого он должен был защищать, а не травмировать. И пока это входило в его обязанности, ему следовало бы выбросить из головы всю эту чушь насчет ловушек, слепоты и несчастья. Ему следовало бы держать рот на замке, но теперь уж было слишком поздно. И по правде говоря, это именно то, чего он обещал себе не делать. Пришло время тщательно подбирать слова. Очень тщательно. Есть одна вполне... — Очевидная причина для реставрации дома Бейтс, — сказал он. — Выгода. — Уж не хотите ли вы сказать, что кто-то захочет купить этот дом, поселиться в нем? Но это же бессмысленно. Он построен не для того, чтобы в нем кто-то жил, — возразил Стайнер, — только для посещений. — Они не сделают этого. С голосом клейберна явно что-то происходило. Надо быть безумцем, чтобы открыть в таком доме гостиницу там будет не гостиница стейнер сговорил тише надеюсь что и клейборн последует его примеру и не мотель они его заново отстроили клейборн возвысил голос только контору и один номер ответил стейнер остальное всего-навсего стены тогда из чего же планируется извлекать прибыль стейнер пришел на полушепот «Туризм!» — сказал он. «Вы хотите сказать, что они превратили это место в развлечение для туристов?» Стайнер пожал плечами. «Так мне говорили». Клейборн подался вперед. Черты его лица были искажены. Что они собираются делать? Брать с людей деньги? Столько то с человека, чтобы...